Письмо от автора. «Дорогие читатели, создание романа на острове оказалось для меня самым благодарным трудом, которым мне когда-либо приходилось заниматься. Задача была не из легких, и иногда я даже сомневалась, удастся ли мне осуществить задуманное. На острове я писала в основном рано утром, между пятью, тридцатью и семью часами, так как потом мне приходилось выключать ноутбук и снова окунаться в рутину жизни». Работа над книгой доставляла мне столько радости, что в течение 18 месяцев, что ушли на ее создание, я ни разу не отрывалась от экрана компьютера. Для меня самое большое счастье, когда мысли текут свободно, а пальцы без устали стучат по клавиатуре. Но радость от завершения моего первого романа все же имела горьковатый привкус. Закончив книгу, я практически до конца исчерпала список заветных желаний – К сожалению, мне не удалось донести до читателей историю Анны и Тиджея традиционными способами. Разочарованная, но не сломленная, я решила издать книгу за свой счет. Спасибо Всевышнему, что у писателей есть такая замечательная возможность представить на книжный рынок свое произведение. Если бы не было подобной альтернативы, мой первый роман канул бы в лету. Смешно сказать, но книга на острове получила широкую известность именно благодаря сарафанному радио. И я безмерно признательна читателям во всем мире, которые так тепло приняли роман. Никакой маркетинговый ход не может сравниться с коллективной силой тех, кто прочел роман и в свою очередь посоветовал прочесть другим. Результат моего самоиздатовского предприятия позволил сказку сделать былью. Кинокомпания MGM купила права на экранизацию на острове. А издательская группа «Плам» издательство «Пингвин» обязалась по мере необходимости допечатывать тиражи. Я хочу поблагодарить читателей, которые в своих письмах поведали мне, что мой роман заставил их смеяться и плакать. И эта чудесная обратная связь заставляет и меня смеяться и плакать одновременно, так как мои замыслы вряд ли осуществились бы без горячей поддержки простых людей. Благодарность моя не имеет границ. Мне будет приятно получить от вас письмо. Меня можно найти в Твиттере и на Фейсбук. С наилучшими пожеланиями, Трейси.